Глава 38. Лея высаживала третий куст голубики, представляя, как следующим летом он выдаст столько ягоды, что придется варить варенье, чего я никогда в своей жизни не делала. У голубики есть характер. Она не станет расти там, где не соблюдены для нее необходимые условия. "Давала мне напутствие седовласая хозяйка огромного питомника. Его может не устроить почва в вашем дворе и даже воздух", подключилась одна из покупательниц. "Что ж, Будем надеяться, что ваши знания и опыт останутся только в ваших дворах, подумала я, глядя на них, но в ответ вежливо поблагодарила за информацию. Засыпаю маленькой лопаткой черную землю и посылаю невидимые сигналы в космос. Куда угодно, чтобы эта распрекрасная голубика полюбила мой двор, мою землю и меня. Я все удобрила, замешала какие-то питательные растворы для корней, поцеловала этот чертов куст в задницу, и он просто обязан радовать меня в следующем году. Все в порядке. Спрашивает Элина, завернувшись потуже в домашнее вязаное пальто до колен. Ее притупленный взгляд опускается на мои испачканные руки, джинсовый комбинезон и резиновые сапоги ярко желтого цвета. Правда, сейчас они в грязи и выглядят так, словно им уже 100 лет. Помощь нужна? Ты хочешь помочь мне с цветами и деревьями? Усмехаюсь нервно. Ты просто же третий час тут сидишь, что-то копаешь и роешь, как крот. Вот я и подумала, что тебе пригодится помощь. Это голубика, познакомься. Дома очень капризная, поэтому к ней нужно найти определенный подход. Правда, что ли? Терпеливо улыбается Лина. Абсолютно. Что ж, рада, что вы нашли друг друга, ведь у вас много общего. Ты скоро закончишь. Не знаю, у меня ещё груша не посажена, две сливы и синяя ель. Думаю, где бы выделить для нее место, чтобы потом можно было наряжать ее и водить вокруг хоровода. Зачем тебе для этого синяя ель? Ты без нее отлично справляешься с этими бесконечными хороводами. Ты меня отвлекаешь. Говорю, бросив на нее недовольный взгляд. Если не собираешься помогать, тогда возвращайся в дом и приготовь какао. Очень хочется горяченького. Молчание неохотно кивнув, подруга направляется к дому, который не в силах вернуть в мне мой былой покой. Все эти деревца, акустики, цветочки лишь предлог, чтобы сбежать от правды, которая каждый божий день наступает не на пятки, а на всё меня целиком. Мари задает слишком много вопросов о Витане, рассказывает об их встречах, играх, разговорах. Он снится ей. Не отпускает ее наивные мысли. А последние дни она прибегает ко мне под утро в постель и тихонько хнычет, потому что ей снится, как он уезжает, не оставив ни единой надежды на возвращение. Я начинаю ненавидеть его с самого утра, искать успокоение во сне, но продолжаю без конца натыкаться на болезненную реальность, где Витан, отец моей дочери, который примчался сюда сразу же, как только узнал о ее существовании. Считал меня жалко официанткой, случайно выигравшей в лотерею жизни, И рассчитывал, что я, как последняя безмозглая идиотка, мамаша-кукушка, амбициозная паршивка, отдам ему своего ребенка. Я люблю тебя, Лия. Я люблю тебя. Швыряю лопатку на землю вместе с перчатками. Иду в дом, мои руки и со скрабом щеткой, потому что земля въедается под ногти и в трещинки на коже. Вот она какая, чудесная жизнь в мегаполисе, где кругом кишит обман, дволичие эгоизм, где можно отлично попрактиковаться в искусстве блефа который значительно разнообразит скучные жизни простых людей, вроде меня. Потому что теперь я живу как на вулкане. Земля лишь немного сотрясётся, а я уже судорожно перебираю варианты, где так или иначе в центре Мари а озаруку её держит Витан. А потом он держит меня, ведёт за собой говорит мне, как я красива, как он хочет касаться меня, желать меня любить. Какао ждёт тебя? Раздаётся стук в дверь. Иду, говорю и смотрю на себя в зеркало. Иду. Иду. Иду. Проговариваю шепотом. Под глазами синяки от недосыпа. Загар стремительно сходит, возвращая лицу не просто фарфоровую бледность, но и примешивая к ней болезненный зеленоватый оттенок. И это пройдет», — говорю себе шепотом. «Все пройдет, и останется только одна любовь. Одна любовь. И зовут ее Мари. Захожу в гостиную, когда Лина как раз заканчивает телефонный разговор и в заметной спешке прячет сотовый в карман широких домашних штанов. И кто это был? Натягиваю невозмутимую улыбочку, желая придать нашей беседе привычную легкость. Рассказывай, с кем познакомилась на ярмарке в прошлые выходные? Я заметила, что ты вернулась домой в приподнятом настроении, но не стала засыпать вопросами. Сажусь за островок и притягиваю к себе стакан с какао. Элина же предпочитает пить ароматный напиток стоя. Я ходила на ярмарку с Витаном, отвечает прямо, а я едва не давлюсь. Смотрю на нее, она на меня. Смотри и Инге, поясняет, медленно поднимая бровку. Точно, с Мариингой. Но я не об этом. Кто тебе звонил? Редакторша, которая слезно умоляла тебя вернуться на работу и простить ей ее неконтролируемую грубость. Улыбаясь. Нет, это звонился тот же Витан. Будто нарочно повторяет она его имя с раздражающим меня спокойствием. Как и вчера, позавчера, два дня назад, три, четыре, пять, как и все прошедшие дни. Но ты, как и всегда, послал его куда подальше. Подмигиваете, тяну горячую жидкость. Уже, кстати, без особого аппетита. Мне не пришлось этого делать, пожимает она плечами. Он сам посылается. Это как? Он уезжает сегодня, кажется, надолго. Ура! Хлопая в ладоши, выдыхает облегчение настолько фальшивого, что горький комок застревает в горле. Отлично. Хоть какое-то время можно жить спокойно. Как будто он тебе мешал это делать, рыкает Этелина нетерпеливо. Не поняла. «Все ты поняла. Вместо того, чтобы поговорить с ним, хотя бы дать ему возможность объясниться, Ты наглухо запечаталась в своем распрекрасном домике, со своим распрекрасным садом и живешь, как долбаная принцесса из сказки, болтая с кустиками, с птичками и невидимыми друзьями. Ты была намного приятнее и счастливее, когда просто трахалась, а не занималась всей этой ерундой. Кажется, тебе давно есть что мне сказать, верно? Елена молча смотрит на меня. Что ж, давай, говори, а то от молчания человек может даже заболеть. Что ты делаешь, Лея?» Может уже хватит изображать из себя жертву вселенского масштаба и выяснить наконец, что у вас обоих на душе? Жертва вселенского масштаба это еще что за новости? Самые актуальные новости он два месяца ищет встречи с тобой. Ты что на пальцем в стол. Я прекрасно помню, как Имвитан вошел в этот дом и каковы были его намерения. Но я также видела, как он менялся, как не отходил от Мари, как они играли, как он пытался найти с ней общий язык. И я видела, как этот опыт общения с ребенком у него впервые. Если хочешь знать, я чувствовала, что здесь что-то не так, но не решалась тебе в этом признаться. И я не защищаю его Лея. но и тебя не стану. Я не знаю, как все это случилось между вами, но уже то, что он не прячется и хочет объяснить тебе то, что явно не дает ему покоя, говорит только о том, что вы с Мари очень для него важны, а иначе бы уже давно отправился в суд, наплевав на то, хочешь ты этого или нет. Позволь тебе напомнить, что именно это он и собирался сделать. Ты не можешь знать этого наверняка. Эти сообщения от Артема вырваны из контекста. Ты не знаешь, что Витан чувствовал, переживал, о чем думал, когда получил этот документ. Может, он стал для него успокоением, наглядным доказательством того, что он хоть действительно имеет отношение к Мари. Давай, скажи мне про результаты теста ДНК, которые он сделал за твоей спиной, про фотографию с Мари, о которых ты не знала. И говорю, А дальше-то что? Он ее отец Лея. и он приехал сюда, вступив в борьбу за нее, но уже давно потерпел поражение и знает это. Он не может биться с тобой, потому что ты значишь для него что-то большее, чем просто мама его дочери. Иначе бы сейчас все было бы по-другому. С твоим мнением он точно бы не считался и забирал бы Марина все выходные, а то и больше. И он имел бы на это полное право. Но она здесь с тобой раз в день, а то и реже бегать навстречу с ним в дом по соседству. И он не поправляет ее, когда она называет его по имени. Он просто ждет, когда ты позволишь ему все объяснить. Ждет так же, как и твой отец, который уже давно осознал свои ошибки. Разговор ни о чем. Бросаю, выхожу из-за стола. Конечно, ни о чем, конечно, говорит мне след Элина. Но я хочу напомнить тебе кое о чем. Не существует вечного терпения, Лея. Рано или поздно оно заканчивается, и этот процесс ускоряется, когда человеку, проявлявшему его Есть чем заняться и отвлечь свои мысли. Витан уезжает. Он едет сейчас в аэропорт и уезжать надолго. если через несколько месяцев ты вдруг осознаешь, что хочешь дать ему шанс все объяснить, боюсь, что ему уже будет на это наплевать. Он и так знает, что может получить все. Так зачем ему распыляться перед той, что до сих пор не может научиться слушать и прощать. Время умеет превращать людей в ничто. С тебя не убудет, если ты просто дашь ему шанс сказать то, что касается вас обоих. Все мужики обманывают, все. Разводят она руки в стороны. И что теперь? Их убить всех за это? Истребить, отправить обратно на Марс? Витан виноват лишь в том, что сам не сказал тебе правду. Но это даже не вина, а всего лишь столкновение с обстоятельствами, которым он не был готов. И это обстоятельства ты, Ле. Грибаная голубика никогда не вырастет. Почва здесь слишком влажная, воздух слишком перенасыщен морскими минералами, а хозяйка вообще не в ладах со своей головой. Поднимаясь к себе, смахиваю с лица предательские слезы. Дверь в комнату Мари закрыта. Обеденный сон, как и всегда, по расписанию. Странно, что она не говорила мне об отъезде Витана. Я решила, что ее грустные глазки результат предстоящего в саду концерта, где она играет роль молчаливого дерева и просто стоит на одном месте всю постановку. Глупая Мамаша. Так расстраивается из-за роли дерева, Мария бы точно не стало. А вот из-за отъезда друга, дяди, папы, чувство вины режет мое сердце на куски. Она так ждала его, верила, что он когда-нибудь вернется к ней. А теперь, когда он есть, он существует, он рядом и реален, она принимает его за дядю. Ложусь на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Инга тоже не говорила об отъезде сына. Значит ли это, что она ничего не знала? Или просто не желает напоминать мне о нем, опасаясь попасть в мой личный черный список? И все же это к лучшему. Витано едет, оставит нас, наконец, в покое и вернётся к своей привычной жизни. А потом и вовсе поймет, что желание стать отцом собственному ребенку — это так временное помутнение вследствие шока. Гром за окном сотрясает землю. Как бы не разбудил Мари, но это лучше, чем проснуться от сна, в котором Витан стремительно отдаляется, а потом вовсе исчезать на горизонте. Я тоже это вижу. И мне тоже делается паршиво. Переворачиваюсь на спину, задеваю рукой помятый бумажный конверт, оставленный кем-то на соседней подушке. Сажусь на кровати, и переворачивая его лицевой стороной. Витано, дорогому брату. Я знаю, что внутри, и мое сердце останавливается. Смотрю на закрытую дверь, в окно, а потом снова на конверт в руках. Он сказал, что сжег его, и я поверила. Но конверт из бледно желтой бумаги с красивыми рельефными узорами выглядит так, словно его много раз открывали и будто носили в грудном кармане пиджака. Прочищая пересохшее горло, я так взволнована, что непогода за окном перестает издавать какие-либо звуки. я не слышу вой ветра. Грохота грома и бьющиеся о подоконник капли дождя. Осторожно вынимаю с конверта сложенные пополам четыре листа бумаги. Когда разворачиваю их, и мой взгляд цепляется за буквы, выведенные черными чернилами, лицо обдаёт таким жаром, что на лбу появляются капельки пота. Это Янис. Ему принадлежал красивый каллиграфический почерк, и я все смеялась, что он родился не в ту эпоху. Тебе бы стихи писать, да отправлять их красивым барышням говорила ему, а он только закатывал глаза. Помнишь поездку в Портавентуру, когда нам было по пятнадцать-шестнадцать лет? Закрываю глаза, боясь узнать то, что не должна. И хотя знаю, что письмо оставила для меня Элина по просьбе Витана, у меня такое чувство, что я самым наглым образом проникаю в святая святых. Нет, я должна знать. Я имею право знать все, что касается меня и моей дочери. Дрожь в руках, унять не получается. Ведь это Янис. Янис Помнишь поездку в Портавентуру, когда нам было по 15-16 лет? Я тянул нас на горку с эмблемой Ferrari, потому что это, черт возьми, тематический парк Ferrari, да и горка считалась одной из самых высоких в Европе. Разве я мог пройти мимо? Мы еще даже не тронулись с места, а ты уже вопила от страха, как девчонка. То, что я ощутил там, не забыть никогда. Меня сотню раз за несколько мгновений покидала душа и возвращалась вновь. И вот мне почти 33 года, я сижу на пляже. Морской воздух радует мои легкие, а там позади меня на вершине холма есть дом, и в нем живет девушка, ставшая моей персональной сумасшедшей горкой. И теперь каждый новый день я проживаю то же самое чувство. Можешь себе представить? Дух захватывает всякий раз, когда я смотрю на нее. Когда я представляю, что будет дальше, и справится ли она с трудностями, которыми я ее обеспечил? Зуб даю. Ты ничего не понимаешь и хочешь вышвырнуть этот жалкий клочок бумаги, но витан. то, что я собираюсь сообщить тебе, имеет для тебя такую же важность, как и твоя любимая работа. Ведь ты считаешь это единственное, что у тебя осталось и что никогда тебя не подведет, поскольку каждый элемент находится под твоим чутким и непрерывным контролем. Но дочитав мое письмо до конца, ты убедишься в обратном. Работа не единственное твое спасение от призраков Моих злодеяний. Чуть меньше года назад во время командировки я встретил девушку. А если быть точнее, услышал. Я зашел в шумный бар неподалеку от отеля, где остановился, и мне сделалось хреново. Увлечения были свои побочные эффекты, которые настигали меня в самый неподходящий момент. Но тогда неприятное недомогание стало для меня судьбоносным. Я поспешил в уборную, пока боролся с приступами подступившей горлотошноты. Услышал в слипы. За стенкой находился женский туалет, и там плакала девушка. И не просто плакала, она рыдала, а её подруга проклинала на чём свет стоит какого-то паренька. Ясное дело, подумал я, дела сердечные. Но разговор показался мне интересным, и я не спешил уходить. Оказалось, что эта девушка работала официанткой в этом паршивом заведении, а её парень любовь всей её жизни. Так она говорила, навешал на неё кучу долгов и сбежал. Учебу она забросила, потому что платить стало нечем, как собственно за квартиру. Банальная история, не правда ли? Но у этой девушки был такой голос, словно все, что с ней тогда происходило, стало последней каплей. Словно жизнь больше не может продолжаться. Раньше я бы даже не услышала этого, не почувствовал. Возможно, что и посмеялся бы, ведь каждый человек сам выбирает свою судьбу и все такое прочее. Но мне стало так любопытно увидеть ее. То я как идиот проторчал у двери туалета минут двадцать, Изображаешь, до ночь, спутница задерживается в туалете. Когда девушка вышла, я обомлел. Знаешь, возможно, впервые в своей жизни. Нет, это точно случилось впервые. В ней есть особенная красота, Витан. Клянусь богом, когда она прошла мимо меня, я будто услышал чей-то голос, который шепотом повторял: "Не отпускать ее, Ведь именно она способна мне помочь. Веришь или нет, но эта девушка поразила меня в одночасье. Я не могу описать этого чувства, но, возможно, это то же самое, как если садиться на опасную горку и вздохнуть от облегчения, обнаружив, что ремни безопасности крепче стали. Я понял, что она поможет мне. Она поможет мне исправить самую грандиозную ошибку в жизни. Не думай, я не в бреду. Я приходил в этот бар в течение нескольких дней, пока до конца не разложил Такой же грандиозный план на мельчайшей детали и не учел все риски. Это моя последняя игра, и, пожалуй, лучшая от всех, что я умудрялся затевать. У меня оставалось мало времени, и мне необходимо было действовать. Чувствую не это нетерпелифитан. Знаю, и в этом моя вина. Я сделал тебя таким. Ты хочешь разорвать письмо и вернуться к своим делам, но вот тебе очередной повод дочитать его до конца. Эту девушку зовут Лея, и она беременна от тебя. От тебя, Витан. Хотя учитывая, что ты получил это письмо сейчас, она родила почти пять лет назад. Но как стало любопытно. Я сделал ей безумное предложение, осуществить которое могла помочь мне только она, потому что Лея особенная. Я предложил ей родить ребенка от меня, а за это я отдам ей все, что у меня есть. К сожалению, статус непревзойденного любовника я давно утратил. Но даже будь полон сил, мне не хватило бы смелости подкатить к ней, представляешь? Мне Я не сумелиру. Песмешно и, и грустно. Но лея излучает невероятную нежность, к которой мои грязные ручонки не смеют прикоснуться. Мы отправились в клинику, где ты однажды бывал. Догадываешься, в какую именно? Воспоминание о той игре в покер на желание в компании наших друзей пыхнуло в моей голове моментально, когда лея впервые прошла мимо меня. Как же ты был раздражен, когда услышал мое желание. Я думал, ты убьешь меня, но мне, как и всегда, было очень весело. Я смотрел ей вслед и тут же вспомнил, каким раздраженным ты был, когда медсестра предложила включить классическую музыку, чтобы процесс прошел легче и быстрее. Эти моменты из прошлого вспышками взрывались перед глазами. Благоболезнь не лишила меня способности выстраивать длинную цепочку еще не случившихся событий, и, вернувшись в отель, я принялся за работу, за любимую, интересную, вдохновляющую работу, которая отчасти вернула меня к жизни. Вынужден признаться, дорогой мой брат, в тот день, когда мы приехали в клинику, чтобы ты сдал в банк свою сперму, поскольку проиграл мне в покер, я совершил одну пакость. Пока медсестра приводила себя в порядок и искала свои трусики, я поменял местами наклейки с нашими именами на банках. Я не думал, что делал. Мне казалось, это все весёлая игрой, в которую я в сотый раз тебя втянул. А самое смешное, что я собирался рассказать тебе о том, что сделал, чтобы снова насладиться твоим перекошенным от гнева лицом. Но твое намерение обручиться с Викой, как и мечты о счастливой семейной жизни с ней, я считал, что это неправильно, ведь ты достоин большего, лучшего. Я так же, как и ты, теперь видел смысл только в работе, в успешной карьере, в благах, что она позволяет получить. Я испортил тебя, перетянул на свою темную сторону и поздно понял, что во всем этом нет никакого смысла. В общем, глупость, которую я совершил в клинике, быстро забылась. Лея не знает, что ребенок, которого она носит под сердцем, на самом деле не от меня. Твой биоматериал хранился под моим именем. Его использовали для оплодотворения. Я сказал ей, что хочу оставить после себя жизнь, что-то хорошее, намного более лучшее, чем я. Ребенку не нужна моя фамилия, не нужно мое отчество. Он просто должен родиться на этой земле и нести свой особенный свет, в котором есть частичка меня. Илья поверила мне. Но правда в том, что ничего моего здесь нет, что я всего лишь посредник между родным братом и мечтой, которую так безжалостно у него отнял. У тебя, Витан, я отнял у тебя то, к чему не смел прикасаться. Жаль только, что понял я это слишком поздно. Но я все еще верю, что никогда не поздно хотя бы попытаться все исправить. Если бы ты только знал, как я благодарен лее, что она появилась в моей жизни. Она удивительная, веселая, смелая и наивная. Витан, такой как она, больше нет. Ты не встретишь такую девушку на светских раутах, не увидишь ее на пляжах Франции. Если бы у меня в запасе были долгие годы жизни, я бы точно схватил ее на руки и увез так далеко, чтобы только я мог любоваться красотой ее безграничной души. В ее изумрудных глазах расстилается теплое море, подсвечиваемое солнцем. Но вот очередное доказательство того, что одиночество сделало меня сентиментальным болваном. Видан. Прошу, прости меня за боль, что я причинил тебе. Мне так и не хватило смелости посмотреть тебе в глаза и сказать это, пока еще был шанс что-то исправить. Я должен был отбивать пороги твоего дома и молить обращение, но порой неопределенность лучше, чем однозначное решение, не подлежащее изменению. Я лишил тебя возможности любить и быть любимым. Я открыл для тебя дверь в грязный ничтожный мир, в котором жил сам. Ничего настоящего, никакой веры в людей, полное отсутствие души и человеческого понимания. Это я сделал тебя таким. Мне очень жаль, что тебе не повезло с братом, а родителям с младшим сыном. Прости меня за все, что совершал мой внутренний эгоист. Мне не хватит и сотни страниц, чтобы все перечислить. Не превращайся в человека, который живет только ради себя. Не ищи в одиночестве счастья. Его там нет. И никогда не будет. У тебя есть дочь Витан. Я бы ал всю на свете только чтобы увидеть ее. увидеть тебя рядом с ней. Если ничего не изменилось, то ее зовут Марий. Несколько лет назад я приобрел участок в клубном поселке недалеко от Бриллиантовой бухты. Построил дом, который хотел оставить нашей маме, но теперь он принадлежит Леи. Знаешь, он будто создан для нее. И думаю, ты со мной согласишься, когда сам увидишь. За несколько месяцев я постарался сделать все, чтобы ей и ее дочери было комфортно в нем жить. Если бы не Леи забота о ней, я бы уже давно был в могиле. Но моя миссия уже выполнена. и, окажется, сделал все, от меня зависящее, и теперь твой черед. Я верю сейчас и буду верить, там, где в скором времени окажусь, что мне удастся все исправить. Знаю, ты ненавидишь меня. Но я верю, что маленькой девочке удастся починить твое разбитое сердце. Мне представить, как поведет себя Лея, когда узнает правду. Она особенная девушка, Витан. Помни об этом, когда решишь познакомиться с ней и дочерью. Лея ничего не известна о нашей семье. Будь терпелив и осторожен. Представляй, какой сюрприз ожидает наших родителей. Береги их. Прости меня, Витан. Прости за все. И очень прошу, будь счастлив. С любовью, Янис. Яркая вспышка молнии за окном, а заря тёмное серое небо. А тремя секундами позже землю сотрясает гром. На обратной стороне последнего листа указан наш домашний адрес. Когда я спросила Витана, что написал Яньеs обо мне, он ответил: "Всего то пару строк". А на деле оказалось далеко не так. Пробегая глазами по словам, выведенными чёрными чернилами с особой скрупулёзностью, каждый элемент винтик за красота да и только. Медленно ложусь на кровать, прижимая груди листы который пять лет назад держал в своих руках Янис. Мое сердце сжимается от тоски и колотится от злости, и последнее вызвано отнюдь не ложью, в которую меня заставил поверить Янис. Мне сложно себе представить, как человек, прочитавший столь эмоциональное послание от родного брата, мог так безжалостно перековеркать каждое его слово. Я прекрасно помню, с каким настроением Витан приехал сюда, за кого он меня считал и как говорил со мной. Официантка, жадная до денег пустышка мошенница. Да где он только нашел такие слова? Где в этом чистосердечном признании Яниса хоть один намек на то, что я такая уж непомерная паршивая тварь. Аккуратно складывая письмо обратно в конверт, и сажусь на край кровати, смотрю в окно, испытывая какую-то нелепую детскую обиду. Мне неприятно, что Янис не посчитал нужным объясниться со мной. Мне больно, что Витан, считая меня паршивой официанткой, был вынужден притворяться и строить из себя того, кем на самом деле не являлся, и все ради дочери, способной починить его разбившееся сердце. В смятении растерянности, накатывающие волнами злости, спускаясь на первый этаж с конвертом в руке, я застаю Илину за нарезкой овощей. Я решила сварить вкусный супчик, говорить, не замечая моего настроения. И Марион понравится, я уверена. когда ты это принесла. Показываю конверт, Элина в непонимании смотрит то на него, то на меня. Он сегодня тебе это дал. Что это? Письмо от Яниса. Витан дал тебе его сегодня? Он ничего не давал мне. Уверенный взгляд непоколебим. Мы с Инга выпили кофе в парке, пока не смотри, катались на каруселях, а потом все вместе поехали домой. Я нашла его на подушке. Это точно не я тебе его туда положила. Впервые вижу. Глянув на меня больше с обидой, чем раздражением и Лина возвращается к нарезке картофель. Извини, что налетела. Просто ты общаешься с ним, и я решила, что это ты. Мы с ним не общаемся. Привет-пока и только. Но кто не отлипает от него, так это Мари. Если он подговорит её незаметно подложить тебе это письмо, значит, пятилетний ребенок — последняя его надежда на хоть какое-то урегулирование отношений. Хотя попроси он об этом меня, я бы не отказала, говорится смешком. о дальнейшее развитие событий на твоей совести. Стою на месте, опустив голову. Дождь за окном льет, как из дерева, на плите томится зажарка для супа. Подруга на своей привычно танцевальной волне, Мари крепко спит в своей постели. Он и правда отец Мари, говорю едва слышно. Не думаю, что у тебя оставались сомнения по этому поводу, улыбается Элина. И как это получилось? Я не местами их с Витаном данные, в общем, биоматериал Витана значился в базе под именем Яниса, и наоборот. Ого, и зачем он сделал это? Смотрю в одну точку, представляя себе шок Витана, когда ему в руки попало это письмо. "Знаешь, это уже неважно", говорит Элина, повернув ко мне голову. "Есть ты, Мария Витан. Сейчас не имеет значения, что было тогда и почему произошли определенные события. Главное, что есть теперь". "Как думаешь, в такую погоду самолеты летают?" Подхожу к окну и смотрю на лужи во дворе. Пузырьки на их поверхности говорят о затяжных дождях", точнее, так говорит примета. "Почему Витан не дал мне его раньше?" Наверное, хотел сам тебе обо всем рассказать, но понял, что такой возможности ты ему не предоставишь. Мамочка? произносит Мари сонным голоском. Она стоит в обнимку с двумя своими дельфинами и потирает припухшие глазки. Мамочка, Витан вернется?» Конечно, отвечаю, глянув на Элину, словно жду от нее подтверждения. Он ведь наверняка тебе обещал. А вдруг он не вернется? Вдруг он останется там, как папа? Слиповая и в одно мгновение начинает рыдать. Подбегаю к ней, смахивая с лица слезы. Обнимаю ее крепко-крепко. Он уехал, мамочка, он бросил меня, задыхаясь в рыдании произносит Мари. Милая, не надо, Витан не бросил тебя. Как ты можешь такое говорить? Знаешь, как он любит тебя, он, он не может тебя оставить. Сколько раз он уже выживал и столько же возвращался. Он не приедет, дрожат ее губки. Не приедет? С чего ты это взяла, Мари? опускается перед ней Элина. Я знаю, что он не приедет. Он попросил мне передать маме письмо. Когда дяди пишут письма, они говорят пока и больше не приезжают. Мы с Линой переглядываемся. Радное, с чего ты это взяла? В сериале, который смотрела Марта. рыдает она пуще прежнего. Она так плакала, когда тетя читала письмо, и тоже плакала, потому что дядя уехал, и Витан уехал. еще чуть-чуть, и о детском не будет знать весь поселок. Беру Марина, руки, начинаю кружить, Елиночку катать ночетно. У малышки, настоящая истерика, с которой я совершенно не знаю, как справиться. Я как знала, что так и будет, ворчу от злости. Во сколько его самолет?» — спрашиваю Лину полушепотом кружа Мари. Мне-то откуда знать? Позвони Инге. Ладно, хватает она телефон со стола. А дальше-то что? Витан! рыдает Мари, впиваясь пальчиками в мои плечи. Витан, не уезжай, не уезжай, мама, мама, пусть он останется. Алло, Инга? нет, ничего. Витан, Витан, не уезжай! Бегу, сморю в прихожую, напевая знакомые ей песенки, делаю ей ух и ах, только чтобы отвлечь ее. Но маленькие ручки крепче сжимают мою шею, по которой стекают детские слезы. Теперь в отчаянии стремительно впадаю я. Элина подбегает к нам и шепотом говорит: "Он уехал в аэропорт 30 минут назад. Во сколько его рейсинга точно не знает, но наверняка в ближайшие пару часов или того меньше". Опускаю с Мари на колени и прошу ее посмотреть на меня. Личика красная от слёз, и в глазах паника. Милая, прошу, посмотри на меня. И давай мы с тобой вздохнем воздух. Как можно больше. Вот так, показываю. А теперь выдыхаем. И еще раз. Отлично. Провожу рукой по ее шелковым волосам, целую в мокрые щечки. Давай мы позвоним Витану, и ты спросишь у него еще раз, когда он приедет, хорошо? Я звонила, опускает она голову. Много раз звонила, но он не отвечает. Не отвечает, значит. Посылаю Лени терпеливый взгляд. Что ж, наверное, он занят. Я уверена, что Витан сразу перезвонит тебе, как только увидит пропущенные звонки. Мамочка! произносит она едва слышно. Витан, мой папа? С чего ты, Мари? Напряженная улыбка застывает на моих губах. Это все очень сложно, милый. То есть, как бы так объяснить. Я ему не понравилось? Смотрят на меня настолько печальные глазенки, что становится нечем дышать. Злость душит меня. Он так много раз уезжал, а теперь совсем-совсем не вернется, потому что я не Никогда не говори так, поняла меня? Ты самая лучшая девочка на этой земле. Самая красивая, самая добрая, самая умная и замечательная. Ты ведь знаешь, что у Витана много работы, и он должен вернуться домой. Он снова уехал строить волшебный город. Начинает тихонько рыдать моя малышка. Он больше не приедет ко мне. Прижавшись к Ирине, Мари вздрагивает от слёз и приполняющих ее такой маленький мир чувств. Подруга видит мое настроение. Оно страшнее, чем погода за окном чем Всем во тьму небо. Я знала, что так и будет. Шепчу и уверенно иду на кухню. Хватаю свой телефон, возвращаюсь в прихожую, беру сумку, джинсовую куртку и ключи от машин. "Эй, ты куда?" спрашивает Элина, округлив глаза. "В аэропорт", отвечаю тихо. "В такую погоду черта с два летают самолеты, так что пусть берет свою задницу и едет сюда. Трубку он не берет. Я его из-под земли достану". Выхожу на улицу, бегу к машине, а дождь льёт как из ведра. Запрыгивая в салон, успев промокнуть насквозь, что он возомнил о себе? Что может просто приезжать и уезжать, когда ему вздумается, проводить с Мари время, играть с ней, обещать горы в алмазах, а потом просто сбежать, потому что у него работа, забота и другая жизнь. Сдаю назад, выезжаю за ворота, как вдруг в окно кто-то стучит. Опуская стекло я вижу перепуганную Ингу в прозрачном дождевике. Ле, куда ты? Что-то случилось с Мари? Я слышала, что она плакала. Да, У нее истерика. Стараюсь говорить как можно спокойнее. Она не хочет, чтобы Витан уезжал. Более того, его отъезд пугает ее настолько, что она вся дрожит. Но как же? Я думала, что она привыкла к его отъездам. Нет. Смотрю на Ингу, с трудом сдерживая себя от ругательств. В этот раз она поняла, что он уезжает надолго и потому боится, что больше он не вернется, как ее папа. Нервы сдают, ударяю по рулю так сильно, что срабатывает клаксон. Я говорила ему, предупреждала, что так и будет. Не нужно давать пустых надежд. Но он все равно продолжал вести себя с ней так, словно собирался остаться рядом навсегда. И куда же ты едешь? В аэропорт. Я еду в аэропорт, отвечая громко, набирая его номер. Он должен увидеть, что происходит с ребенком, который любит его и ждет. Она ведь только его и ждала, с липовой слыши бесконечные гудки без ответа. «Лея, послушай, сейчас не лучшее время ехать. Я сама виновата, перебивая, набирая его снова. Надо было засунуть подальше свою задетую гордость и просто поговорить с ним. А Мари Что и как? Нам делать дальше, но... Боже, что же я за мамаша такая? Лея, милая, успокойся, ты немного не в себе. Мари придёт в себя, слышишь? Я заварю детский успокаивающий чай, и она уснёт как младенец. А утром мы поговорим. Мы поможем тебе, поддержим, и Витан выйдет на связь. Тебе не стоит никуда ехать, Лея. Мари догадалась, кто он на самом деле, говорю, смахнув слёзы. И она считает, что не понравилось ему, не понравилось папе, которого она так долго ждала. Так что пусть возвращается сюда немедленно и делает все, чтобы она перестала плакать. Пусть договаривается с ней пусть успокоит ее. Папы должны это делать. Заварите для моря чай и, пожалуйста, останьтесь у нас. Очень надеюсь, что самолеты сейчас не летают.